транзит Ты говоришь, расставаться полезно. Вот я и ушла в город чужой. Не надо, как проездом судьба занесла. Осень, покинув в тревожную зиму поезд влетел. Мне расставаться невыносимо. Так хотел. Я так просила: "Удержи". Ты слово не сказал. Я твой транзитный пассажир, ты мой транзитный зал. Ты говоришь расставаться полезно. Так и было. В жизни твоей побывало проездом. Стонёшь. Там без меня догорают осины. Жёлтая грусть. Мне расставаться невыносимо. Я не вернусь.